Отплыв от берега на расстоянии недоступной оружейной пули, Бум бросил весла и стал наблюдать сцену, которая должна была произойти на берегу. Труп индейца, прислоненный к дереву, сидел неподвижно на камне. Индейц, появившийся на берегу, углубился опять в лес, и вокруг господствовало глубокое молчание. Но вдруг толпы индейцев выскочили из лесу, Прибежали на мыс и, увидев труп своего товарища, наполнили воздух яростными криками. Затем, по мере приближения к трупу, раздались радостные восклицания, вызванные уверенностью, что победитель не успел сорвать волос с черепа своей жертвы, без чего победа никогда не считается полной. Никто из них, однако, не думал стрелять в молодого охотника, так как было ясно, что выстрелы не достигнут цели. Американские индейцы, как пантеры, редко нападают на врагов, если не убеждены в возможности победы. Зверовой решил ехать к замку, но прежде всего ему следовало поймать остальные две лодки, пущенные по озеру. Первую догнал он без труда и взял на буксир. Тогда как другая, сверх всякого ожидания, подплыла довольно близко к берегу и, что всего удивительнее, ее движение не совсем сообразовалось с направлением ветра. Загадка скоро объяснилась. Зверобой подъехал ближе и увидел голую человеческую руку, действовавшую медленно, но верно вместо весла. Оказалось, что рука принадлежала индейцу, лежавшему в лодке навзничь и забравшемуся туда в то самое время, как Зверобой был занят с его товарищем на берегу. Уверенный, что у индейца не было никакого оружия, Бумба не поднял даже карабина и подъехал на самое близкое расстояние. Заслышав шум весел другой лодки, индейц стремительно поднялся на ноги и спустил пронзительный крик. — Ну, любезный, ты, я думаю, наигрался довольно в этой лодке, — сказал Зверобой спокойным тоном. Советую тебе, если ты благоразумный человек, ее оставить. Вплавь пришел, вплавь и убирайся. Крови мне твоей не нужно, хотя другие на моем месте не поцеремонились бы с твоим черепом. Слышишь ли, краснокожий, убирайся по добру, по здорову. Не то дойдет дело до расправы. Индеец не понял ни одного слова, но жесты зверобоя, Сопровождаемые выразительным взглядом, объяснили ему смысл речи. Быть может, вид карабина под рукой у белого человека, также ускорил его решение. Он пригнулся, как тигр, готовый пуститься в бегство, и спустил громкий крик, и во мгновение ока его ногое тело исчезло под водою. Затем он всплыл на поверхность уже в нескольких саженях от лодки, и взгляд, брошенный им назад, убедительно доказывал, насколько он боялся огнестрельного оружия белого человека. Но зверобой вовсе не имел враждебных намерений. Он спокойно привязал вырученную лодку и удалился от берега. Когда индейец доплыл до суши и стряхнул с себя в воду наподобие легавой собаки, его опасный враг уже был далеко по дороге к замку старика Тома. Солнце во всем блеске лило свои лучи на эту прекрасную гладь воды, которой европейцы в то время еще не дали никакого названия. Когда Зверобой подъехал к замку, он увидел, что Юдив и Гетти были на платформе, с величайшим нетерпением ожидая его прибытия.